глава 4 снова собрались в столовой гости пани картаовецкой, но теперь их стало вдвое больше прежнего. За столами вперемешку с барышнями сидели австрийские улны офицеры. Черноусый лихой начальник отряда и еще четыре молодые офицера. а на кухне, в людской и на дворе смуглая ануся с помощью другой прислуги угощала домашними запасами разместившихся там солдат. Остальная их часть осталась в селении. Невеселы были случайные незваные гости пани Картавецкой. Даже старая, чуть ли не сотню лет, выдержанная в помещичьих погребах венгерская, не могла развлечь их. Вдобавок все были голодны, как волки, и с жадностью кинулись на колбасу и окорока, всегда имевшиеся в запасе у хозяек лесных ключей. Они ели торопливо и между едой сообщали нерадостные вести. Австрийские войска вынуждены были отдать Львов и теперь отступают к Кракову. Русская армия следует за ними по пятам. Сами демоны помогают москалям. Сверхчеловеческие переходы совершают они в самый непродолжительный срок. Уланы могли бы рассказать еще кое-что, благо старая венгерская, выпитая на отощавший желудок, ударила им в головы, а глаза юных поненок так и вырывали слова у них изо ртов. Однако уланам было не до этого. Они больше налегали на венгерское и закуску, нежели на болтовню. Это отразилось вскоре и на барышнях. Начавшееся было молодое оживление при встрече своих погасло в самом корне. Нечего было и думать о кокетстве, о легком невинном флирте. Девушки притихли. Даже пламенные глаза Анельки, бросавшие до этой минуты красноречивые взгляды в сторону бравого красавца-ротмистра, как-то погасли сразу. Начальник отряда вскоре уехал в селенье, а его уланы остались в имении. Им было приказано устроиться тут на постой, причем пани Картавецкой было вручено письменное распоряжение о том. Молодые гости Иванды разъехались засветло. Хозяйки со своими постояльцами остались одни. Офицеры продолжали пить в столовой, солдаты на дворе под открытым небом. Все чаще и чаще доносились со двора их пьяные возгласы и крики. Уже смуглая Ануся прибежала в горницы с разорванным лифом и заплаканным лицом, жалуясь на солдат, позволявших с ней грубые и непристойные шутки. Но заступиться было некому. Все находившиеся в горнице офицеры были мертвецки пьяны.